Глава 4. Лилиана. Я считала, что балы пережиток прошлого. Разумеется, я знала про существование благотворительных вечеров, на которые люди из высшего общества надевают свои лучшие наряды. Им все равно на причины сбора. Главное для них — показать себя. Но я никак не ожидала, что увижу настоящие мать их бальные платья. Это просто смешно. Ради чего они так вырядились? Показать, что их пожертвование меньше, чем стоимость шмоток. С помпезностью гостей может посоревноваться только зал, в котором проходит благотворительный вечер. Золотистые оттенки, мраморный пол, начищенный до блеска, колонны в греческом стиле, лепнины, скульптуры ангелов и богов, Все детали создавали роскошный ансамбль. Даже двери на лестницу и в зал были не простыми, а решетчатыми, с позолотой. Не каждый дворец может похвастаться таким великолепием. «Эй, ты меня слушаешь?» — толкает меня одна из официанток. Отвожу взгляд от пестро одетых гостей, смотрю на нее и едва сдерживаю надменный смешок. Кажется, ее зовут Карли. Когда я только зашла в служебное помещение, она недвусмысленно намекнула не переходить ей дорогу. Сомневаюсь, что дело в том, что она пользуется уважением у организаторов. Я не столь опытного в или в хитроумных женских штучках, но даже я понимаю, что Карли вызвалась волонтером на прием не по доброте душевной. В ее розовых мечтах В нее влюбляется один из гостей и станет одаривать дорогими подарками. «Конечно!» — запоздала, отвечаю я, натянув улыбку. «Я разношу закуски в западном секторе, не мешаюсь под ногами, вежливо улыбаюсь и ни с кем не заговариваю первой». Карли недовольно поджимает губы, но все же кивает. Ей правда ее не слушала но Эктор трижды инструктировал меня перед приемом. Не верю, что признаю это, но хотела бы, чтобы он был здесь. Мне бы не помешало знакомое лицо среди этого бардака, однако его бандитскую задницу никогда не позовут на подобные вечеринке. Все тело буквально сводит от напряжения. Мне кажется, будто на моем лбу выжжена клеймо «Шпионка». Также же было в первую встречу с Николасом. Пожалуй, после этого цирка я напишу Джейсону. Хороший секс сможет отвлечь меня от мыслей об игре, которую я веду. Ведущий благотворительного вечера, директор одного из детских домов и, наверное, единственный человек здесь, от которого меня не тошнит, берет микрофон в руки и объявляет о начале мероприятия. В отличие от всех, он одет в самый простой пиджак и классические темно-синие джинсы. Поправив очки, он покрепче берет микрофон и улыбается. «Дорогие гости, благодарю вас за то, что вы пришли!» Его голос слегка подрагивает. Директор машет кому-то за кулисы, и на экране за ним появляются фотографии детишек. Наши ребята подготовили вам небольшое обращение. Не могу сдержать улыбку, глядя на малышей. Директор самозабвенно смотрит на своих воспитанников. Я убеждаюсь, что он по-настоящему хороший человек. Карли подает знак всем официанткам, и мы разбредаемся по огромному залу. Гости едва ли замечают меня, когда я подхожу к ним с закусками. Просто берут канапе, И продолжают вести светские беседы. Быть невидимой иногда, благословение, а не наказание. Быстро разношу первый поднос и возвращаюсь на кухню за новой порцией угощений. Повара не успевают приготовить все вовремя из-за большого количества гостей. После официальной части будет ужин, на котором я буду вынуждена остаться. Знала бы Берги, как я провожу свой отпуск. Заставила бы месяц работать над две смены без выходных. Дверь в кухне открывается, и вновь заходят три официантки, чьих имен я не помню. Они хихикают и перешептываются. Девушки перевозбуждены, и их голоса становятся громче. «Как он горяч!» — ахает одна из них и театрально машет руками у лица. Вот бы он заметил меня, — вторит ей другая. — Я согласна даже на секс в кладовке. Он все равно будет лучше, чем с моим парнем. Девушки громко смеются и подходят к столу выдачи. — Николас Кинг безумно сексуален, но все же из всех королей его выбрала Роса. мечтательно вздыхает третья и возводит глаза к потолку. Жаль, что он женат. Моему мозгу требуется секунда на осознание. Желудок скручивается от нервов, а ладони леденеют. Достаю телефон из заднего кармана брюк и печатаю короткое сообщение Эктору. Я. Принц прибыл. Ответ приходит моментально. Эктор. Ты знаешь, что делать. Удачи. Что ж, хотя бы одному из нас весело, придурок. Повар дает мне новые закуски. Еда пахнет восхитительно. Однако от этого мой желудок начинает еще больше бунтовать. Держа под нос, направляюсь к двери. Но в метре от выхода мои ноги врастают в пол. Как бы я ни пыталась заставить себя выйти в зал, тело сопротивлялось. Зажмуриваюсь. И повторяю под нос свою мантру. Я делаю это ради бабушки. Только она имеет значение. Бабушка будет здорова. У плохих поступков всегда есть причины. Помни о них. И не вини себя, если причинишь кому-то боль. Добившись результата, ты забудешь обо всех, кого тебе пришлось переступить на пути к вершине. Отец вечно повторял это, словно хотел искоренить чувство вины из моего ДНК. Он был плохим человеком, на которого я никогда не хотела быть похожей. Никогда бы не подумала, что придется воспользоваться его советом. Взяв всю волю в кулак, поправляю рубашку, чтобы подчеркнуть декольте, и вплываю в зал с самой беззаботной и милой улыбкой, которую только могу изобразить. Быстро обвожу зал взглядом, но не вижу Николаса. Здесь слишком много людей. Часть гостей сгруппировалась в заднем секторе, и я иду туда, пересекая весь зал. Возможно, он заметит меня и подойдет, а пока я просто буду выполнять свои обязанности. Чем ближе подбираюсь к скоплению людей, тем громче звучит мое сердце, напрочь перебивая красивую мелодию, которую исполняют музыканты. Сначала до моих ушей доносится хриплый и глубокий смех а затем, когда один из гостей отходит, я вижу его. К ослепляющей, просто неприличной красоте Николаса Кинга трудно привыкнуть. Он одет в классический костюм песочного цвета, идеально сидящий на его мускулистой фигуре, и белоснежную рубашку, расстегнутую на несколько верхних пуговиц. По сравнению с другими, он выбрал довольно простой образ, но все равно умудрился затмить всех мужчин и даже некоторых женщин. Николас держит в руке стакан содовой, что радует меня, учитывая место нашей первой встречи. Рядом с ним стоят девушки в ослепительных платьев, улыбаются, в грудь, и ведут борьбу за его внимание. Также замечаю одну из официанток, которых я видела на кухне. Она расстегнула рубашку почти до пупка чтобы привлечь внимание Николаса. Но с такой конкуренцией ей вряд ли что-то светит. Николас любезно флиртует со всей оравой своих поклонниц, одаривая каждую широкой улыбкой, так и говорящей, что кто-то из них сегодня может провести ночь в его постели. Мне требуются огромные усилия, чтобы не таращиться на Николаса и, наоборот, не сбежать. Стараясь вести себя прилично, Подхожу к следующим гостям, предлагая закуски. Один из мужчин берет креветку только для того, чтобы лишние 10 секунд глазеть на мою грудь. Надеюсь, Николас отреагирует так же. Однако, когда я поворачиваюсь, чтобы поднести закуску и ему, он исчезает. Паника моментально накрывает меня с головой. Николас понял, что наша вторая встреча в огромном мегаполисе уже граничит с безумием. Он уже сказал Карли выгнать меня и ждет меня со своей охраной, чтобы наказать. К счастью, второй поднос разбирают еще быстрее. Когда он пустеет, сообщаю организатору, что мне нужен перерыв, и убегаю к служебному помещению. Темный коридор ничуть не добавляет спокойствия, и я стараюсь двигаться быстрее, когда меня вдруг хватают за руку и затаскивают в одну из комнат. Поднос, который я совсем забыла вернуть на кухню, падает на пол с громким стуком. Однако мой крик затмевает его. «Отпусти!» — вижу я, но кто-то закрывает мой рот ладонью. Не разбираюсь, бью неизвестного куда могу. Свободная рука задевает твердые мышцы. Это мужчина, весьма сильный и накачанный. Он легко свернет мне шею. Слышу щелчок закрывающегося замка и окончательно схожу с ума от паники. Успеваю представить, как мое бездыханное тело будут выносить отсюда под покровом ночи. Мозг лихорадочно перебирает варианты побега, но выброса из тисков без чьей-либо помощи я не смогу. Не зная, что сделать дальше, кусаю незнакомца за ладонь. Ойкнув, он отпускает меня. И вдруг включается свет. Могла бы и повежливее общаться с поклонником. Развернувшись и приготовившись к драке, я вижу перед собой не убийцу, присланного М. или охранника Николаса, а самого мистера Кинга. Он, потирая укушенную руку, смотрит на меня и нахально улыбается. Шок быстро проходит и сменяется на праведный гнев. Дыхание учащается, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Сжимаю кулаки до побеления костяшек, сдерживая порыв наброситься на Николаса. Мне же нужно влюбить его в себя, а не убить. «Идиот! У меня чуть сердечный приступ не случился!» — кричу я. Улыбка Николаса становится шире. Приложив руку к груди, Он опускает голову и корчит печальную рожицу. «А каково мне, представь!» Наигранно на грустным тоном говорит он. «Мне понравилась девушка, а она не хочет сходить со мной на свидание». Пара голубых щенячьих глаз уставляется на меня. Ник ведет себя глупо, но я не могу удержаться и улыбаюсь. Не понимаю, что за чары он использует, чтобы так легко манипулировать моими эмоциями. «Клоун!» — бурчу я и складываю руки на груди. Опомнившись, оглядываюсь вокруг. «Где мы вообще?» «Комната не похожа на служебное помещение, в котором я была. Помещение больше напоминает кабинет со столом и несколькими мониторами, транслирующими, что происходит в зале и вестибюле». Николас пожимает плечами. «Можешь называть это тайной комнатой?» Отвечает он. «Это твой отель, да?» Приподняв одну бровь, уточняю я. Улыбка Николаса все говорит за него. «Можешь не отвечать». Николас повторяет мою позу и складывает руки на груди. Наши глаза встречаются, и я не могу отвести взгляд. Мы одни, стоим друг напротив друга в маленькой и тихой комнате. Николас сам привел меня сюда. а лучшие возможности я и мечтать не могла. Умом я понимаю, что стоит начинать вспоминать все советы Эктора. Однако язык не подчиняется. Уголки губ Николаса приподнимаются в самой обольстительной улыбке, которую я когда-либо видела. Его лазурные глаза искрятся весельем. «Второй раз мы с тобой сталкиваемся, птенчик». Мурлычет Николас и делает шаг ко мне. Сама Вселенная говорит, что мы обязаны с тобой встретиться, а ты продолжаешь игнорировать меня. Николас подходит еще ближе, не разрывая зрительный контакт. Его пряный мужественный аромат обволакивает меня, и я глубже вдыхаю, чтобы запомнить его. Протянув руку, Николас едва ощутимо касается моего лица. Проводят пальцами по скуле и заправляют выбившийся локон за ухо. Сердце, только начавшее успокаиваться, снова сбивается с ритма и громко стучит в груди. Жар приливает к щекам и шее. Я? Я волонтер. Я иду, куда мне говорят. Мой голос звучит неожиданно низко и хрипло. Никакая вселенная не сталкивает нас. Зато М и Эктор делают это. Эта мысль отрежуляет меня, и я отвожу глаза, пока этот фокусник не внушил мне снять трюсики прямо здесь. Почему-то мне кажется, что это вполне в его силах. Откашлявшись, обвожу рукой комнату и спрашиваю. Может, объяснишь, зачем ты меня сюда затащил, как маньяк? чтобы убедить тебя встретиться со мной, Лили?» Просто отвечает он. «Я все еще должен тебе за испорченную блузку. Как было прописано в сценарии Эктора, я выдерживаю десятисекундную паузу. Мне нужно показать свою неуверенность в его кандидатуре в качестве моего кавалера и нежелание становиться одной из его побед. Николас Кинг должен убедиться, что я другая». Мысленно закатываю глаза. Думая, Эктор перечитал любовных романов. Другие женщины становятся желанными только в книгах. В реальности такие, как Ник, влюбляются в длинноногих и улыбчивых блондинок. Я могу заинтересовать его своей недоступностью на некоторое время. Но когда он наиграется, что мне придется делать? Как угодить им? «Мне нужно подумать», — уклончиво говорю я. Николас тяжело вздыхает и прищуривается. «Я найду тебя после приема», — заявляет он. «И мы пойдем на поздний ужин. Поняла?» Слышу, как он скрипит зубами и улыбаюсь. Николас и правда нервничает. Наклонившись, поднимаю с пола под нос. «Есть, сэр!» салютую ему и указываю на дверь. «А теперь, может быть, выпустишь меня? Кое-кому из нас нужно работать». Николас обдумывает мои слова и, кивнув, отпирает дверь. Но уходить я не тороплюсь. Что-то удерживает меня на месте рядом с Николасом. Может быть, совесть обрела свою волю и сейчас заставит меня признаться во всем и уберечь Открываю рот, но вместо правды из меня вылетает очередная порция вранья. Увидимся после приема, мистер Кинг, и больше, пожалуйста, не затаскивайте меня в темные комнаты, пока я, по крайней мере, не попрошу об этом. Никола облизывает нижнюю губу, и его взгляд пробегает по моему телу. Последнее предложение было лишним, но забрать свои слова назад не могу. И продолжаю свое шоу. Подмигнув Николасу, Выхожу на ватных ногах из кабинета. Улыбка тут же слетает с моих губ, А желудок предупреждающе урчит. Мне уже пора отращивать толстую броню, Иначе я так долго не протяну. Как же я скучаю по прохладе. Калифорнийская жара убивает меня. Спускаюсь по ступенькам служебного входа и, оказавшись в переулке, достаю из кармана фарту, копачку, сигарет и зажигалку. Моя одна сигарета в год постепенно превращается в регулярную привычку. Если бабушка учует от меня этот запах, она не накормит меня чурос, который обещала приготовить. Сегодняшний ужин переплюнет любой наш праздник, потому что один из поваров обещал мне отдать остатки блюд с фуршета. Я очень рада, что эти снобы настолько испорчены, что не едят изыски. Сжав сигарету между губ, открываю крышку зажигалки и уже собираюсь поджечь ее, но слышу шаги позади себя. Разворачиваюсь, уже вспоминаю все правила поведения для обольщения Николаса. Однако это не он. Мужчина лет тридцати направляется ко мне, сложив руки в карманы. Его смуглая кожа полностью забита татуировками. Волосы подстрижены под ёжик. Оглядев его лицо, понимая, что уже видела его раньше. Пару месяцев назад я привозила наркотики по поручению М. Он был получателем, человеком М. Имени его я не знаю. Они никогда не представляются. Видимо, осознание с жирными буквами появляется на моем лице, раз он едко улыбается. «Давно не виделись, девочка», — говорит он. «Черт возьми, он перегораживает мне вход в отель и дорогу на главную улицу. Позади только тупик. Если побегу, он поймает меня. Вряд ли он просто пришел поздороваться». Я пришел передать привет от босса. Мужчина вытаскивает руки из карманов и крепко сжимает кулаки. М просит напомнить, кому ты принадлежишь и что бывает, когда не слушаешься. Кровь в моих жилах леденеет от ужаса, и я начинаю медленно отступать. Но я делаю все, что им требуют. Испуганно пищу я. Мужчина вытаскивает из кармана кастет и надевает на правую ладонь. «Да, в этом ты права», — кивает он, двигаясь в мою сторону. «Но я наблюдал за тобой. Ты стала слишком своевольной и дерзкой. М — это не нравится. А что не нравится М, то не нравится всем нам, девочка. Пора бы уже запомнить свое место». Я быстро осознаю, что он здесь не для лекции о моем непослушании. Он здесь ради наказания и предупреждения. Николас. Мои карманы переполнены визитками, салфетками с номерами телефонов. а скулы уже болят от постоянных улыбок. Пусть мои братья и считают, что мои коммуникативные навыки лучшие в нашей сумасшедшей семье. Это не значит, что я действительно наслаждаюсь общением со снобами, дамами, беспрерывно говорящими о диетах и их отдыхе в Европе, и джентльменами, не приминувшими упомянуть, скольких любовниц они трахнули на этой неделе. Я не против секса, нет, я его главный фанат. Но когда мужчина относится к женщине не более чем как к дырке, он становится таким же дерьмом, каким считают других. «Сэр, один из поваров видел, как она шла к служебному выходу. Слейт, один из моих охранников, подходит ко мне. Кивнув, говорю ему возвращаться к машине. Плутовка сбежала от меня снова, черт возьми. Я дважды перепроверил по камерам и не нашел Лили. С нашей первой встречи я все время думал, а не приснилась ли она мне». Чудесное видение, посланное кем-то, чтобы взбодрить меня. Сегодня, когда я вновь прикоснулся к ней, я понял, что Лилиана очень даже реальна. И я чертовски хочу ее. она отказывается даже от простого ужина. Обычно женщины более податливы. Мне не приходится прилагать подобные усилия для банального свидания. К черту! Если я не найду ее у заднего выхода, Приеду к ней домой. Не зря Желуи собрал ее полное досье. Избегая гостей, прохожу по коридору к выходу. Толкаю железную дверь и оказываюсь на улице. Сначала все кажется обычным. На улице тихо и жарко, как в аду. Но в следующую секунду я слышу стон боли и пронзительный крик. Вытаскиваю из-за пояса пистолет, крепче хватаю его, и сворачиваю за угол. Глаза не сразу привыкают к темноте, но вскоре мне удается рассмотреть, кто именно кричит. Лилиана, упав на колени, держится за живот и пытается прикрыть голову, пока какой-то мужчина склоняется над ней и наносит удары то по бедрам, то по ребрам. «Пожалуйста, не надо!» Осипшим от криков и заплаканным голосом умоляет она. Пожалуйста. Кровь в моих жилах леденеет, когда мужчина заносит кулак, чтобы в очередной раз ударить лили. Замечаю темную струйку, стекающую из носа, и порванную рубашку. Этого хватает, чтобы я потерял контроль. Рывком подбегаю к ним, бью незнакомца закладом по голове. Он довольно крупный, поэтому лишь слегка теряет ориентацию и отшатывается. Не теряя времени, бью его кулаком в челюсть, затем ударяю ногой в колено. Меня охватывает ярость, и я пинаю его по животу, по голове и ногам, везде, где могу дотянуться. Он хрипит, но сопротивляться уже не может. «Ник, прекрати!» доносится до меня слабый голос Лилианы. Кидая на нее взгляд, И новая волна злости поднимается во мне, когда я лучше рассматриваю ее, свернувшуюся калачиком. Ее огромные глаза, наполненные страхом, уставляются на меня. Лили похожа на котенка, испуганного и израненного. Мужчина закашливается, отвлекая меня. Крепкий, быстро оправляется. Достаю телефон из кармана пиджака и набираю слейду. Слейт, я в переулке за отелем!» — говорю я. «Забери отсюда человечка. Он никуда не уйдет. Но его надо будет подлатать у нашего доктора. Еще подгоните мою машину!» «Ублюдок!» — рычит мужчина. И его снова одолевает приступ кашля. «Ты даже не поцарапал меня!» Закатываю глаза от его непреодолимой гордыни. Слейт на другом конце зовет остальных парней и отключается. «Нет, козел!» — качаю головой. «Отсюда тебя уволокут только мои люди! Радуйся, что не в черном мешке!» Чтобы он никуда не ушел, достаю из кармана заглушку и накручиваю ее на ствол. Поднимаю пистолет и, прицелившись, выстреливаю ему в бедро. Гулкий и тихий звук проносятся по переулку. Кровь заливает его джинсы и стекает на асфальт. Мужчина истошно кричит, как маленький ребенок, а затем и вовсе теряет сознание. Усмехаюсь, сажусь перед ним на колени и оглядываю его. Упырь надел гребаный кастет. Столько бровады для такой мелочи. Качаю головой и забираю его оружие. Совсем позабыв о Лиле, разворачиваюсь к ней и к своему ужасу вижу, что она плачет. Ее лицо такое печальное, что мне становится стыдно за шоу, устроенное мной. Не раздумывая, беру ее под колени, второй рукой обвиваю талию и поднимаю на руки. Лили стонет, но она в сознании и в целом не так плоха, только напугана. И глаза распухли от слез. «Ты можешь отпустить меня, Ник?» Шепчет Лили, однако прижимается ближе к моей груди. «Я в состоянии дойти сама». Ее губы дрожат. Своим маленьким кулачком она вытирает слезы и шипит, когда задевает ссадину на щеке. Лили никак не отреагировала на выстрел и не испугалась меня. Хотя любой разумный человек бы уже бежал, сломя голову. Возможно, у нее просто шок. Или мне стоит внимательно почитать ее биографию. Уверен, что можешь. Но боюсь, ты опять убежишь. Настороженно говорю я. Ты знаешь нападавшего? Лилия, опустив взгляд, качает головой. С ее губ срывается всхлип. И я ближе притягиваю ее к себе. Когда подхожу к автомобилю, Слейт открывает пассажирскую дверь, и я усаживаю Лили в кресло и пристегиваю ремень безопасности. «Куда тебя отвезти?» — спрашиваю я, поставив руки возле ее бедер. Мой взгляд медленно скользит по одежде и лицу Лили. На лице лишь пара небольших ссадин. Ключицы, запястья и бедра покрыты наливающимися синяками от ударов в кастета. Рубашка и юбка порваны в нескольких местах. Злость с новой силой накатывает на меня, и я жалею, что прострелил ублюдку только бедро, а не голову. Лили молчит и, обняв себя, качается из стороны в сторону. Аккуратно кладу руку на ее бедро, привлекая к себе внимание. «Домой?» — тихо спрашиваю я. Лили резко поднимает на меня глаза, наполненные слезами, и лихорадочно качает головой. С ее лица сходит вся краска. «Нет-нет, мне нельзя домой», — бормочет Лили и всхлипывает. «Если бабушка, я не могу, пожалуйста». «Эй-эй», — беру ее лицо в ладони и большими пальцами смахиваю слезы. Давай ты переночуешь у меня, хорошо? Я обработаю тебе ссадины и ты выспишься. Лили обдумывает мое предложение с минуту и в итоге соглашается. Закрываю пассажирскую дверь, огибая автомобиль и сажусь за руль. Лили до сих пор трясет. Снимаю пиджак и протягиваю его ей. Надень, говорю я. Пальцы Лили задевают мою кожу, и я едва не вздрагиваю, почувствовав, какая она ледяная. Ты и в шоке, и замерзла. Лили не противится, но продолжает молчать. Что ж, Лили все-таки проведет ночь в моем доме, просто не по той причине, на какую я рассчитываю.